«Девяносто второе. Ты все сделал хорошо, Треф», — сказал Дом. «Именно этого я от тебя ожидал». Они снова сидели за столом, уставленным блюдами с такими же невыразительными закусками, как в прошлый раз, но Тревайзу было не до еды. Не исключено, что это была его последняя трапеза Нагеи. «Да», — кивнул он, — «ты этого от меня ожидал, но двигали мной собственные соображения». Не сомневаюсь, ты был уверен в правильности. Уверен, но не думаю, что в этом повинен какой-то мистический дар. Я выбрал Галаксию, следуя элементарной логике, и думаю, на такое решение был бы способен любой человек. Хочешь, объясню? Конечно, Треф. Очень хочу. Итак, у меня было три варианта выбора в пользу первой Академии, в пользу второй и в пользу Ки. Выбери я первую академию, мэр Бранна немедленно прибрала бы к рукам вторую академию и гею. Останови я свой выбор на второй, оратор Генди не замедлил бы захватить власть над геей и первой академией. В обоих случаях сложилась бы необратимая ситуация, и, окажись мой выбор неверен, последствия были бы катастрофичны. Однако, выбирая гею, я ничем особенно не рисковал. Тогда обе академии удовлетворились бы ощущением обманной победы, и все в общем и целом осталось бы как было, ведь на построение галаксии, как мне было сказано, уйдет жизнь не одного поколения. Выбор в пользу геи давал возможность выиграть время, корректировать события или даже придавать им обратное течение, в случае если бы решение мое оказалось ошибочным. Седые брови дома слегка приподнялись. Глубоким грудным баритоном он спросил, Ты все-таки сомневаешься в верности своего решения. Не то чтобы сомневаюсь, но чтобы убедиться окончательно, мне нужно кое-что сделать. Я хочу посетить Землю, если удастся ее отыскать. Если ты хочешь нас покинуть, мы не вправе тебя задерживать, Треф. Я не подарок для вашего мира. Пэлл тоже, но он остается, и мы рады предложить тебе остаться. Но скажи мне, зачем ты хочешь попасть на землю?» «Думаю, ты понимаешь, зачем?» «Нет». «Вы не все рассказали мне, Дом. И ты, и остальные. Может быть, у вас есть на то причина, но мне хотелось, чтобы таких причин не было». «Не понимаю, о чем ты». «Видишь ли, Дом, в то время, когда я должен был принять решение, я с помощью моего компьютера на краткий миг, как на ладони, Увидел сознание всех, кто был рядом. Мэра Бранна, оратора Гиндибаля, Нови. За считанные мгновения мне открылось многое. Например, вся цепочка манипуляций геи в отношении Трентера через Нови. То есть, как было подстроено, что Гиндибаль отправился к гее. Да. Я увидел в сознании Гиндибаля мысль, которая поразила меня. Это касалось пропажи всех источников информации о Земле из галактической библиотеки. Они пропали? Да, поэтому мне и показалось, что это очень важно. Настолько важно, что нужно, чтобы об этом не знала не только Вторая Академия, но и я. И уж если на меня свалилась ответственность за выбор в пользу Галаксии, я не собираюсь соглашаться на добровольное неведение. Так скажи мне, для чего понадобилось скрывать знания о Земле? Дом торжественно проговорил. Треф! «Гея к этой пропаже никакого отношения не имеет. Мы ничего об этом не знаем». «Вы тут ни при чем?» «Абсолютно ни при чем». Тревайс глубоко задумался, нахмурился, облизнув высохшие губы. «Чьих же рук это дело в таком случае?» — растерянно спросил он. «Не знаю. И цели не понимаю». Они долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова, и, наконец, дом сказал. «Ты прав». Нам казалось, что найден окончательный ответ. Однако пока этот вопрос висит в воздухе, покоя не будет. Прошу тебя, побудь у нас немного, давай подумаем, что можно сделать. А потом ты сможешь улететь, получив от нас всю помощь, какая тебе потребуется. Благодарю, улыбнулся Тревайс. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ» август 2022 года. Звукорежиссер Александр Герасимов читал Кирилл Петров.